Глава 11. Струя прервалась. Несколько мгновений мы с ожиданием смотрели на блестящее, мокрое отверстие в пасте льва. Сэр Смит разочарованно вздохнул. От такого странного заклятия ожидают не весь чего. И тут в глубине львидого естества зафыркало, заклокотало. Послышались странные звуки, словно труба старается высморкаться. Пошла рваными толчками вода, желтая, дурно пахнущая, местами даже красная. Котфаэ ахнул, я же узнал примесь ржавчины. Пофырков струя выровнялась, выгнулась дугой и пошла с невиданным напором, искристая, веселая, звенящая. Мне почудилось, что весь лев задрожал от страсти, наконец-то получив долгожданный заказ. Я осторожно подставил ладонь, вода прохладная, поднес к губам. Катфаэли и сэр Смит смотрели, затаив дыхание, как я сделал осторожный глоток. Язык и ощутили знакомый привкус, вернее, отсутствие всякого привкуса, что воспринимается организмом тоже как сильный привкус. Я допил из ладоней. Эти оба смотрят во все глаза, то ли ждут, что превращусь в дракона, то ли вырасту вдвое. Но ничего не происходило. Послышались разочарованные вздохи. Кадфаэль спросил осторожно. «Сэр Ричард, вы получили?» «Да», — ответил я. В моем голосе прозвучало изумление. Оба снова уставились с новой надеждой вот уж не думал это что волшебный напиток основа ответил я посмотрел на их серьезные лица пояснил основа для многих волшебных напитков ладно друзья здесь нам не обломится пошли взад надо успеть зарегистрироваться для участия в турнире до начала свадьбы а к святому клименту напомнил смит и отмахнулся Если успеем, к нему можно и в другой раз. Яркий свет ослепил. Мы вышли, щурясь, как братские народы. И издали донеслись испуганные крики. Сэр Смит тут же ухватился за рукоять меча и воинственно шагнул в слепящий день. Брат Катфаэль забормотал молитву и отступил на шаг. Я усиленно моргал, пока не разглядел, что народ вовсе не протестует, что мы в храм заходили с собакой. Все выбегают на открытые места и с громкими воплями тычут пальцами вверх. В небе плывет почти не шевеля крыльями исполинский, настолько исполинский, что таких просто не может быть дракон. Даже не дракон, просто это слово первым лезет услужливо, а нечто чудовищное, невозможное — «Чуждая этому миру, светящаяся, как глубоководный червь, покрытая электрическими разрядами, рогатая голова в огнях святого Эльма, пространство вокруг него ощутимо прогибается, близкое облачко мгновенно растаяло, а те, что подальше, начали быстро истончаться». Существо слегка изменило угол наклона крыльев, теперь больше походит на исполинского ската, заряженного уже не электричеством, а термоядом, если не чем-то похуже. На темном теле выступы. Именно они горят дьявольскими огнями. Теперь вижу, что все тело окружено мелкой сеточкой электрических разрядов, то ли защиту, то ли выброс лишней энергии. Сэр Смит вскричал. «Церебальд! Это же сам Церебальд!» «Что за зверь?» — спросил я пришибленно. «Церибальд!» — повторил Смит как глухому. «Разве не слышали? Из очень уж дальних краев вас занесло, сэр Ричард. Я думал, что Церибальд в старину появлялся над всеми королевствами, а где не появлялся, там о нем все равно рассказывают». Я следил за чудовищем, что заслонило треть неба. По размерам скоталаун, Такую не забудешь, плывет, как авианосец». Совсем крыльями не двигает, будто не живое существо. Спросил сдавленным голосом. Чем питается? Кто знает, отмахнулся Смит. Не людьми понятно. Мы ему как муравьи медведю. ну вот что в небе, дурной знак. Он появляется только перед великими потрясениями. Церебальд проплыл дальше, постепенно уменьшаясь в размерах. Я спросил, не отрывая от странного существа взгляда. Как собаки, что чувствуют землетрясение, это понятно. А чего ждать? Подвижки земной коры, пробуждение вулканов или приближение цунами? Сэр Смит посмотрел на меня, как ребенок на тролля. «Какие вулканы! Церебальт даже перед великими войнами не просыпается! Нечто небывалое грядет!» «Говорят, всегда перед великими войнами магов вот так же!» Кто-то услышал, возразил. «Не только. Перед тем, как король Зекинг Яростный готовил войска к вторжению в Таталию, Церебальд тоже пролетел в тех краях». «И что?» — спросил Катфаэль сварливо. «Король, вторгся. Там разразилась такая война, что материк ушел под воду и был там неделю» а когда поднялся уже не короля с его войском, не вообще людей, одни рыбы на улицах, да чудища морские на крышах, да на крестах церквей, а потом еще и зима, что длилась почти год. Сэр Смит удрученно смотрел вслед исчезающему за горизонтом Церебальду. «Я видел на его лице страстную надежду, чтобы Церебальд пролетел в покинутые им земли и там попорхал в волю» а здесь чтоб никаких в небе царебальдов, драконов, даже ворон проклятых, что научили вспыльчивого дурака Каина, как убить камнем овечку Авеля. — Где он живет? — спросил я. — На юге? — Говорят, — ответил сэр Смит, — нигде. В смысле, появляется вот так, прямо из чистого неба. Или из-за туч, неважно. Полетает и также пропадает. «Нигде не садится, нигде и никогда!» Кадфаэль сказал торопливо, «Смотрите, смотрите, из города уже идут! Городские врата распахнуты, как ставни, и из подарки вырвалась кавалькада блестящих всадников. Все разодеты настолько празднично, что толпа обезумела от ликующих воплей. Вверх полетели чепчики, шапки, шляпы, Показалась шестерка коней, запряженных попарно, тащат сверкающую золотом повозку. Следом отряд блистающих железом рыцарей. Над головами гордо плывут штандарты. За рыцарями толпы празднично одетых вельмож придворных. Ожидающий народ с радостным ревом вбил нас снова вовнутрь. Они стоптали только благодаря псу, которого остерегались толкать. Через четверть часа у дверей прозвучали трубы. Послышались голоса. В церковь вошли в окружение блестящих рыцарей высокий мужчина с короткой седой бородкой и почти такая же рослая и крупная молодая девушка в прекрасном платье, что из-за обилия жемчуга, алмазов, изумрудов, рубинов и множества украшений из золота весит явно больше моих доспехов. На тщательно уложенных волосах изумительно дорогая корона. А что за хрустальные туфельки? Не рассмотрел из-за длинного, волочащегося по платья. Да и обращают ли внимание на такую херню мужчины? Жениха и невесту подвели к алтарю. С той стороны встал архиепископ Кентерберийский. Рядом со мной сэр Смит привстает на цыпочке, стараясь рассмотреть будущую королеву. С внутренней стороны алтаря толпятся высшие чины церкви в красных, расшитых золотом робах и с белыми митрами над головами. Архиепископ во главе. С другой стороны алтаря опустились на колени, являя смирение перед лицом святой церкви. Король Барбаросса и принцесса Алевтина, неподвижные, торжественные, неотрывно смотрят на архиепископа. «Фердинанд!» «Барбароса Виксенский, согласен ли ты взять в жены принцессу Алефтину, дочь короля Джона Большие Сапоги?» Король ответил гулким, довольным голосом. «Согласен. Архиепископ, на его рясе золото больше, чем красной материи, а Митра опоясана толстым обручем золота», — обратился к Алефтине. «Принцесса Алефтина. «Фасановская! Согласна ли ты взять в мужья короля Барбаросу Виксенского?» Алевтина, юная и прекрасная, похожая на сверкающую во всей красоте и боевой мощи валькирию, смотрела прямо перед собой и молчала. На лице архиепископа проступило беспокойство, епископы, потихоньку обменивались многозначительными взглядами. Король нахмурил брови, желваки вздулись, и в этот момент Алевтина внезапно улыбнулась и сказала чистым ясным голосом. «Согласна. Конечно же, согласна». Король нахмурился еще больше. Мне показалось, сейчас покажет ей кулак, а она ему язык. Архиепископ с облегчением перекрестил их и сказал. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа объявляю вас мужем и женой. Аминь!» Король и Алевтина поднялись. Девушки подхватили подол Алевтины. Хор громко возгласил «Доминус». Они вышли на помост, застеленный красным. На хорах красиво и возвышенно восклицали «Аллилуйя! Аллилуйя!» Епископы в праздничных пурпурных одеяниях тесной толпой величаво двинулись по узкому проходу между богато одетыми вельможами и знатными горожанами. И все время звучало красивое и торжественное «Аллилуйя», а я шепнул сэру Смиту. — Вы остаетесь, сэр? — Что случилось? — спросил он испуганно. — Я еще не прошел регистрацию, сообщил я. А социализм — это учет. В смысле, надо же подать заявку на участие в турнире? Диких, как я слышал, не допускают. Если уж совсем диких, ответил он шепотом. Эх, какое красивое венчание! Будет о чем рассказать. Пойдемте, я ведь тоже еще не сообщил о желании сбить кое-кого спесь, а заодно поживиться их конями, доспехами и кошельками. Мне показалось, король заметил наш уход и метнул вдогонку злой взгляд. На улице палящее солнце. Воздух сухой, с запахом железа и близкой крови. Пес обрадованно запрыгал вокруг, пугая горожан. Я с трудом удержался от желания свистнуть зайчику. Прибудет через пару минут, но выбьет ворота конюшни, а то и проломит стену. Пришлось топать в город, там оседлали коней. Пса оставил с Катфаэлем, пусть совершенствуются в созерцании. Треть встреченных, как и мы. Верхом конным встретили и Герольда, с ним два трубача, что время от времени без большой нужды выводит особо красивую мелодию. Душа жаждет совершенства, а Герольд привставал в стременах и кричал, что победитель турнира получит особый приз, который специально для турнира привезли с далекого юга. Император Герман Третий прислал шлем дивной красоты — Изготовлен горными гномами, украшен эльфами. А над переносицей рукой Верховного Мага Империи закреплен крупный алмаз, который ничем не извлечь. Этот шлем послужит пропуском на юг в королевство Егелонию, где столица императора и резиденция. Если обладатель шлема восхочет поступить на службу в императорскую охрану, алмаз от руки верховного мага У десятирит силы обладателя шлема и даст ему добавочную защиту. Я слушал внимательно, пока вроде бы все сходится с тем, что сообщил сатана. Подвоха пока незаметно. Даже как-то странно. Все-таки первым об этом призе сообщил тот, кому верить просто не принято. — А что, — спросил я с недоверием, — все так стремятся на юг? Сэр Смит сказал с завистью. «Не в том дело, сэр Ричард. Император Герман — величайший из полководцев. При его дворе собраны лучшие воины мира. У него самый богатый и роскошный дворец. Там живут сотни сильнейших магов. Там поэты и музыканты, художники и скульпторы. Но главное...» Он умолк, захлебнувшись словами. От избытка чувств пришпорил коня, но тут же натянул поводья. В такой сутолоке себе дороже будет пронестись во всю скач. Я попытался представить, что же может быть еще главнее. Но ничего, кроме бабс, на ум не шло. И я вернулся мыслями к золотому шлему. Конечно, издавна все, кто считает себя воинами, стремятся попасть на службу к самому великому, самому могущественному, самому-самому. Потому германцы старались попасть на римскую службу ибо римский император всегда был самым величайшим из вождей и раздавал отличившимся не жалкие трофеи, как местный вождь, а целые провинции и даже страны. Но если император, живущий далеко на юге, приглашает ко двору лучших из лучших воинов Севера, то у меня в самом деле удобный шанс на льготный пропуск. «Он ведет войны?» — спросил я. Сэр Смит добросовестно подумал, покачал головой. «Не припоминаю, разве что на границах, да и то это так, местные стычки». «Битву, — согласился я, — нередко выигрывает тот, кто в ней не участвует». Сэр Смит взглянул негодуще. «Как это? Разве само сражение уже не успех? В войне, сэр Ричард, главное не побеждать, а участвовать». Так уж важно, какой король победит, если вера одна, язык один и все рыцари одно сословие. Мне совсем не важно, как будет называться та земля, на которой когда-то появится мое поместье. Я не стану ссориться с соседом только потому, что между нами вроде бы граница. Его земли считаются за одним королевством, а мои за другим. Эти границы все время меняются, меняются не нами, так что я буду с соседом сражаться но не враждовать. «Мудро», — согласился я, — «я уже вижу контуры объединенной Европы и призрак Евро». По дороге в город тянутся груженные телеги, но мы пустили коней в сторону временного города из богатейших шатров и бедных палаток, множество лавок, как собранных на земле, так и устроенных прямо на подводах и в повозках. Народу едва ли не больше, чем в городе, Все блестит, сверкает, колышутся стандарты трепещут знамена, со всех сторон радостные голоса, все дикарски радуются блеску и веселью грандиозного праздника. Сэр Смит направил коня в сторону самого большого шатра. На ходу рассказывал, что из достойных претендовать на высокое место не прибыли только граф Корзан и барон Белер. Их не отпустили со службы их сеньоры, Да еще лорд Агальрик Занят войной с соседом И ни сам не прибудет Ни своих рыцарей не отпустит Однако все остальные прославленные герои прибыли Встреченные восторженными криками простого народа Изумленно глазеющего на богатые доспехи Великолепных коней Пышные тюрбаны на блистающих шлемах Я вспомнил рассказ о турнире Где сражался сэр Уильям Хорошо вооруженный Высокий, сильный и знатный. Он так бился среди отряда, что был подобен льву среди коров. Тому, на кого он обрушивал свой удар, не могли помочь ни оголовье, ни шлем. Теперь по обрывкам разговоров точно так же дерется его сын, граф Коклекс, выделяясь в любом отряде и ростом, и статью, и чудовищно длинным мечом. Перед шатром, к которому мы направились за длинным столом, расположились солидно выглядящие люди. К ним подходят другие люди и предъявляют какие-то бумаги, а потом тыкают шестами в развешенные щиты. Рыцарь обычно наблюдает со стороны, кто-нибудь из выглядящих попроще подбегает и что-то докладывает ему. «Я понял, что это оруженосцы, по желанию своего господина, поясняют, с кем их хозяины изволит сразиться». Вернее, хотел бы сразиться, ибо здесь, как я понял, герцог или князь может и не восхотеть сразиться с простым рыцарем. Для этого нужны бумаги, подтверждающие баронство или графство. Я присматривался к другим, чтобы собезьянничать, да не увидят, что для меня это первый турнир. В это время сэр Смит ахнул тихонько. «Боже правый! Да это же сам Уильям Маршал! Я огляделся по сторонам. «Где?» «Да вон, за столом!» Во главе судейской коллегии, она же и приемная комиссия, как я определил, восседает крупный мужчина с лицом постаревшего льва. Седая грива, могучие плечи, выпуклая грудь, на лице властность и умение повелевать. Врожденное или нет, судить не берусь, но повелевать этот человек может. Достаточно услышать его львиный рык, увидеть гордую посадку головы и властные движения. Я внимательно рассматривал этого самого знаменитого из турнирных бойцов, стараясь, чтобы он не заметил моего чересчур пристального внимания. Известно, что в юности Уильям надел плащ с крестом и отправился в крестовый поход освобождать гроб Господень. Он провел два года в непрерывных боях, Именно там и получил ту закалку, которая позволила годы спустя выигрывать один турнир за другим. С чистым пылом юности он нес Слово Божье в нечестивые земли, заселенные диковинными народами. Под ударами меча падали чудовища, разбивались сундуки с драгоценностями. Но он шагал по алмазам и золоту, презирая богатство, шел по слову церкви, искренне веря что турниры — греховное деяние, а вот то, что делает он, — богоугодное. И вот сейчас я смотрю на тучного седого человека с обрюзгшим лицом. Это одна из побед юга. Доказать, что своя рубашка ближе к телу, что на свете нет места благородству, а везде только экономика и власть того, что у всех нас ниже пояса.